Глава 30. В это утро дронга решил еще раз встретиться со вдовой погибшего журналиста. Он знал время, когда пунктуальная Кира Леонидовна выходит из дома, и поэтому ждал ее во дворе, наблюдая за подъездом. Ровно в половине одиннадцатого она вышла из дома, холодная, надменная, элегантная. На ней был шерстяной красно-черный костюм и небольшая черная шляпка, дополнявшая ее наряд. Как обычно, она прошла мимо сидящих на скамейке старушек, не поздоровавшись с ними. И, как обычно, они стали негромко обсуждать достоинства и недостатки новой соседки. Она направилась к стоянке машин, находившейся за домом, и в этот момент к ней шагнул дронга Она привычно кивнула ему, углядев знакомое лицо, и пошла, было дальше, но вдруг остановилась, повернулась и сказала, «Я вас сразу не узнала. Что вам здесь нужно? Я хочу поговорить с вами». «Нам не о чем больше разговаривать», — строго сказала она. «Вам не кажется, что ваше назойливое любопытство уже переходит все возможные грани приличия? Нельзя быть таким бесцеремонным, господин Кузнецов. Это очень раздражает». Она не повернулась, когда он довольно громко сказал я не Кузнецов!» Она, не поворачивая головы, сказала ледяным голосом «Это ваши проблемы. Если вам нравится играть в прятки, можете продолжать». Она сделала еще один шаг, но он заговорил вновь «Я знаю, кто организовал убийство вашего мужа». Она остановилась, замерла, повернула голову, посмотрела на него и, чуть заикаясь, спросила «Что?» «Что вы сказали?» «Я знаю, кто организовал убийство вашего мужа», — повторил он. «Вы ненормальный», — убежденно сказала она. «Этим делом занимается прокуратура и милиция. Оставьте меня в покое». «Они никогда ничего не найдут», — продолжал дронга «И вы знаете почему». Кира Леонидовна стояла, не двигаясь. Стояла так, словно размышляла, что ей делать дальше. Наконец она повернулась, сделала два шага по направлению к нему и спросила, «Что вам нужно? Зачем вы меня преследуете?» «А вы не хотите знать, кто организовал убийство вашего мужа?» «Говорите», — потребовала она, оглянувшись по сторонам. «Зачем вы звонили и предупреждали насчет моего визита?» — вдруг спросил он. Женщина чуть покраснела, смутилась. «Я никому не звонила. С чего вы взяли?» Он молчал, глядя ей в глаза. Что-то в его глазах заставило ее дрогнуть. Она нервно поправила воротник, снова оглянулась. «Чего вы добиваетесь?» — спросила Кира Леонидовна. «Я не понимаю, почему вы меня преследуете?» «Кому вы звонили?» — спросил он. «Поймите, что от ответа на этот вопрос зависит и продолжение нашего дальнейшего разговора». Она заметно нервничала, но молчала. — Я абсолютно точно знаю, что вы звонили, — продолжал дронга и даже догадываюсь, кому именно. Но мне нужно услышать это имя от вас. Только в этом случае я могу продолжать разговор с вами. — Вы ненормальный, — немного растерянно повторила Кира Леонидовна. Сначала вы обманом проникаете ко мне под видом журналиста и пытаетесь выудить из меня какую-то информацию, попутно говоря мне всякие гадости. Потом звоните в полночь с непонятными вопросами и, наконец, теперь начинаете говорить загадками. Извините меня, но, по-моему, нам не о чем разговаривать. В полночь я позвонил, чтобы узнать у вас о Романе Анатольевиче, который был убит вчера вечером. Вот на этот раз она испугалась, вздрогнула, и уже менее решительным голосом спросила, «Где его убили?» «Значит, вы его знали?» «Знала, слышала. Господи, какое это имеет значение, если человека уже нет на свете?» «Как его убили?» «В следственном изоляторе ФСБ. Его отвезли туда на допрос, и кто-то успел передать ему сильнодействующий яд или подложить в пищу. Смерть была мгновенной». Она закрыла глаза. «Господи, боже ты мой!» — прошептала она. «Какой ужас!» «Если бы вы честно сказали мне, кому вы звонили, сообщая о моем визите к вам, он, возможно, был бы жив. Холодно!» — добавил дронга «Не смейте так говорить!» — стрепенулась она. «Вы хотите сказать, что на моей совести его убийство? Мы с ним были едва знакомы». «Значит, все-таки были». «Да, да!» — нервно призналась она, поняв, что проговорилась. Потом тяжело вздохнула и вдруг сама предложила. «Пойдемте в мою машину. Здесь на улице неудобно разговаривать. Да и соседки уже судачат, почему я столько времени болтаю на улице с незнакомым мужчиной. Видите, как они смотрят в нашу сторону». Он молча пошел за ней. дронга всегда поражался женской психологией. Речь шла о возможных убийцах ее мужа, о смерти ее знакомого — Ее волновало, что подумают в этот момент соседки, с которыми она даже не здоровалась. Он всегда подозревал, что женщины более рассудительны и более тщеславны, чем мужчины. Внешняя атрибутика для представителей ниц слабого пола была важнее всего. Впрочем, возможно, это были только его частные наблюдения. Они прошли к стоянке, сели в ее машину. Она достала сигареты и закурила выехал со стоянки, медленно огибая свой дом и въезжая в небольшой переулок, где не было движения. «Что вам еще от меня нужно?» — наконец спросила она, устала, посмотрев на него. Он только сейчас заметил и уже появившиеся морщины вокруг глаз и складки у подбородка. Она явно переживала нелегкую пору в своей жизни, усугубленную событиями последних двух лет. «Кто вас просил информировать его о моем визите?» — спросил дронга «Вы же уже догадались», — строго ответила она, продолжая курить. «Это Роман Анатольевич. Вы были с ним хорошо знакомы?» «Достаточно, чтобы знать о нем то, что он не очень хотел бы разглашать. Например, позвольте мне оставить свои тайны при себе. Эта игра в темную габру не приведет», — убежденно заявил дронга «Поймите...» что может погибнуть еще один человек, и эта смерть будет на вашей совести. И без того уже за эти несколько дней из-за вашего молчания погибли несколько человек, в том числе и Светлана Рожко. Это актриса? Причем тут она? Я тоже хотел бы узнать, но пока не знаю. Мне нужно, чтобы вы рассказали все, что знаете о Романе Анатольевиче. Поймите, что в конечном итоге речь идет уже не только о вашем убитом супруге, не только о наших с вами взаимоотношениях. Речь идет о жизнях десятков людей, которыми вы преступно рискуете, считая молчание своим главным достоинством. «Я вас не знаю, чтобы доверять вам. И слава Богу, Романа Анатольевича вы знали не с лучшей стороны, и чем это кончилось, вам уже это известно. Вас я тоже знаю не с лучшей стороны. Оставим схоластический спор на другое время. Что вам было известно о нем? Говорите, у нас мало времени. Он занимался разными темными делишками». Доставал разные нужные вещи, у него всегда были красивые женщины. У нее дрожали руки, и она достала вторую сигарету. «Это расплывчатое, мне нужно знать точнее», — сказал дронга «Я же вижу, что вы от меня скрываете правду». У него были влиятельные друзья. «Дальше он умел доставать нужные вещи», — снова повторила женщина, закуривая вторую сигарету. Она глубоко затягивалась, и дронга вдруг спросил... Он доставал и наркотики?» Она взглянула на него, снова затянулась, выпустила дым в кабину автомобиля и, не глядя на него, кивнула. «Да, очевидно, ваши друзья иногда прибегали к его услугам», — понял дронга «Впрочем, жизнь богемы недоступна пониманию простых смертных. Он просил вас сообщить обо всех, кто будет расспрашивать о вашем муже». «Да», — жестко сказала она. «Чем он это объяснял?» заинтересованностью определенных лиц в поимке преступников. Он говорил, что представляет интересы этих лиц, ему нужно точно знать, кто именно придет ко мне с расспросами об Алексея. «И вы ему поверили?» Она смяла сигарету в пепельнице, не глядя на него, покачала головой. «Не совсем». Но у него действительно были многочисленные связи с работниками прокуратуры, ФСБ милиции. Я знала, что он так или иначе связан с людьми оттуда и не хотел осложнений. Кроме того, он всегда предупреждал меня о нежелательных журналистах, которые пытались взять у меня интервью в поисках сенсаций. Поэтому отчасти я ему верила, но только отчасти. Обо мне он тоже предупреждал. Она молчала». Он ждал ответа на свой вопрос, наконец она просто кивнула головой. — Он назвал вам фамилию журналиста, который должен прийти? — допытывался дронга. Нет, фамилии он не знал. Он сказал только, что скоро ко мне должен будет обратиться журналист, проводящий расследование по обстоятельствам смерти Алексея, и просил сообщить ему, чтобы журналист опять не написал каких-нибудь чудовищных глупостей. В последнее время такие статьи все чаще стали появляться в газетах. Расследование никак не продвигается, и они домысливают э, свои самые дикие версии. Ясно. не вы позвонили Роману Анатольевичу, сообщив о моем приходе. Вот почему вы не были особенно удивлены, когда я честно сказал вам, что занимаюсь расследованием убийства Миронова. Вы считали, что информация Романа Анатольевича только подтвердилась и поэтому не выгнали меня сразу, а я все время думал почему вы вели себя так странно ничего странного просто я понимала что вы как раз тот человек о котором меня предупреждали, и поэтому хотела вас немного послушать хорошо что я не курящий вдруг вздохнул дронга иначе закурил бы сигарету теперь все ясно «А кому Роман Анатольевич мог передать информацию о моем появлении, вы, конечно, не знаете». И тут она его удивила. «Конечно, знаю», — сказала она. В ответ на его немой вопрос она тихо заговорила. «Вениамин Николаевич Тарханов, один из руководителей телевидения. Роман Анатольевич был его доверенным лицом нечто вроде помощника, хотя и занимал пост заместителя директора» я о нем слышал кивнул дронга его считают одним из главных руководителей информационных служб страны почему вы полагаете что роман анатольевич рассказал именно ему о моем появлении у вас я не полагаю усмехнулась она я знаю и позвольте мне не объяснять некоторых подробностей я очень хорошо знаю о чем говорю наступило молчание спасибо сказал дронга «Кажется, сегодня вы, наконец, сказали мне относительную правду». «Почему относительную?» «А она всегда относительна. Абсолютной правды вы мне не скажете, да она и не нужна. Но даже того, что вы мне сообщили, вполне достаточно. Спасибо вам». «Его действительно убили?» «Вы о Романе Анатольиче?» «Да, действительно убили. Я бы не осмелился шутить на такие темы. Я вообще не люблю шутить по поводу смерти». «У меня к вам последний вопрос. Вы слышали такую кличку? Граф? Или, может, об этом человеке вам говорил Роман Анатольевич?» «Слышала, отвернулся на Один раз он говорил о нем в моем присутствии. И что он сказал?» «Что это самая большая сволочь в Москве. Простите, но он выразился именно так. «У вас все? Или вы еще хотите расспросить о моих знакомых и друзьях?» «Больше ничего, извините меня». У меня не было другого выхода. Он взялся за ручку автомобиля и вдруг обернулся к ней и шепотом спросил, «А разве вы не знаете, кто мог организовать убийство вашего мужа?» Она смотрела на него уже ненавидящими глазами. Он достал из кармана лист бумаги, быстро написал фамилию и поднес к ее глазам. «Он?» Она не испугалась. Только сжала губы и снова отвернулась. Дронго убрал листок бумаги в карман, открыл дверцу, и в этот момент она повернулась. У нее в глазах стояли слезы. «Зачем вы меня мучаете?» — спросила она. «Если вы все сами прекрасно знаете. Кому нужны эти дурацкие расследования, эти интриги, заговоры, ложь, обман?» «Все и так знают о том, кто именно заказал убийство Алексея, но никто не посмеет обвинить этих людей в организации убийства, и вы не посмеете». «Вы подозреваете этого человека?» «Как и все остальные», — тяжело вздохнула Кира Леонидовна. «Все прокуроры и следователи знают о нем, но каждый делает вид, что ищет преступников. Я к этому уже привыкла, поэтому и советовала вам прекратить расследование». Вы все равно ничего не добьетесь. Это как глухая стена, которую нельзя прошибить. Или зеркало, разбив которое, вы можете поранить себе руки и лишиться привычной картинки. «А я все-таки попытаюсь», — пробормотал он на прощании и мягко захлопнул дверцу. Она сразу уехала, а он долго стоял и смотрел вслед умчавшемуся автомобилю, словно надеясь, что она вернется и расскажет ему, «Что-то еще».